Глава вторая. Мирград. Терем Святослава. Ты накорябал письмецо, что на княжество напали? Накорябал. Дернул так нас с забытых пустошей, что мчались мы до дому, аки молодые олени, за аппетитной самкой. Ну, докладывай давай. Святослав, только что перекусив на скорую руку, мрачно смотрел на статного высокого воина, что понуро опустив головушку, неуверенно переминался с ноги на ногу, явно чувствуя себя очень неловко. Владимир, начальник городской стражи Миргорода, отлично сознавал, что не оправдал оказанное ему доверие, потому чувствовал себя крайне неуютно под проницательным взглядом князя. За обеденным столом в княжьих палатах также восседали Ратибор с Яромиром и Мирославом. Буквально только что вернувшись с дальней дороги, приятели дружно набросились на различные яства, от обилия и разнообразия которых разбегались глаза. Сначала, правда, пометуя о том, что с недавних пор трапезничать в его хоромах может быть вредно для здоровья. Святослав терпеливо дождался, когда аж три проверяющих пищи перепробовали последовательно все блюда и напитки, и лишь потом только сам приступил к еде, да позволил присоединиться к обеду своим друзьям. Обратный путь в Мерград у значительно поредевшей княжье дружины занял куда меньше времени, чем когда воины двигались в караим. Так как погода уже позволяла... Возвращались витязи из похода дальнего верхом, а не на своих двоих. К добрались до столицы, и трех недель не прошло. Коней, конечно, загнали. Сказать, что Святослав торопился вернуться домой, значит, не сказать ничего. Воротившись во дворец, князь первым делом вызвал к себе начальника городской стражи, которого оставил вместо себя, а также главного советника Тихомира, неказистого вертлявого человечка с неприятным угловатым лицом, и вечно бегающими мутными глазенками. Владимир назов княжий княжей примчался тотчас и теперь стоял, неловко перетаптываясь. Второй же приглашенный на доклад слегка запаздывал, но явиться должен был с минуты на минуту. «Ну, чего, и дальше мычать будем. Или, может, все же поведаем внятно, что лапти Велеса тебе в задницу тут происходит?» Взорвался, наконец, Святослав, подвигая к себе кувшин с вином и, силясь при этом выудить из Владимира хоть слово. Тебе, дубина стаиросовая, язык оторвали? — Никак нет, — замотал нервно тот головой. — Просто Тихомира жду. Он обещал, что все объяснит. — А ты чего? Двух слов связать без него уже не можешь. — Совсем разъярился князь. — Да я тебя до ям каям выгребных разжалую, а столбень ты криволапый. — Не гневись, владыка. Это не случайность, как казалось поначалу. Волки явно все хорошо продумали. Сначала это... принялись по окраинам нас щипать. А брок твой себе забирать с деревень далеких, а теперь и до залесья добрались. Владимиру в конце концов вернулся до речи Попервой-то они и таились, не обозначались, потому и непонятно было, кто безобразничает. А сейчас уже и не скрываются вовсе, даже наоборот, кичатся. Что там с Залесьем произошло? буркнул Святослав, отхлебывая стоящего перед ним кушинчика. Две телеги доверху добром разным груженные, что к нам, то бишь в столицу направлялись. Недалече от деревни остановили серые. Меха ценные себе забрали, а четверых сопровождающих к Перуну на пир отправили. «С чего решил, что это Варград?» Яромир поднял на Ладомира вопросительный взгляд. Тот в ответ полез за пазуху, достал средних размеров кусок коры и бросил на стол. «Их метка на деревце недалече вырезали», — проворчал начальник стражи угрюма. «Говорю же, не считают нужным таиться даже» а наоборот, как бы на показ выставляют, что это они. Бахвалятся, что ли?» Друзья не спеша, передавая друг другу из рук в руки, осмотрели послание, составленной росписью. «Совсем обнаглели сероморды, хмуро молвил Ратибор. «Может, их подставляет кто?» — задумчиво пробормотал Яромир. «А нас просто лбами столкнуть хотят. Ну, Мирград с Варградом, имею в виду. Как-то глупо все это» это волки точно есть несколько выживших после других нападений кому удалось успеть в чащу сигануть они признали в разбойниках варгов почерк кстати везде одинаков похоже на правду что забиваясь сельчан до смерти один и тот же человек не первый уже случай подобный кое кто очень мощный свирепый и могучий так развлекается владимир ненароком покосился на ратибора и чего вот ты на меня уставился а Рыжий Витязь саркастически поднял левую бровь. Если что, я в это время с лохматыми абразинами и на севере силушкой мерился, чему есть куча свидетелей. Потому повесить на меня все эти злодеяния у тебя не выйдет. Что ты, что ты, Ратибор? У меня и мысли не было. А, уф, ты так шуткуешь. Ну ладно. Владимир облегченно вздохнул, поняв, что рыжебородый богатырь просто не очень удачно поерничал. По словам успевших скрыться в лесу, это лудогор таким образом тоску печаль свою утоляет. Я потому и взглянул на тебя. Сладить-то, похоже, с ним только тебе под силу. — Ого! — присвистнул Мирослав. — Сам старший сын Кулбаха на беги на нас устраивает. Говорят, кстати, что довольно странный тип. Здоровый и чуть ли не мощнее нашего рыжего Мишутки. Русый воин с легкой улыбкой бросил взгляд на врас нахмурившего Серотибора с очень необычного цвета, ослепительно-седыми космотулями. Слышал, порой появляются такие снежки в роду у серых. Правда, очень редко. — Ну да, под описание подходит, — согласно закивал Владимир. — А еще Бурзаган его иногда сопровождает. Это младший волчара. — А патрули наши чего? Состоят из убогих, слепых до да глухих? — Скипел резко Святослав. — Почему не условият этих душегубов? — Тут вообще странное дело, — промямлил смущенный Владимир. Этим головорезам непостижимым образом всегда удается проскользнуть мимо. Такое ощущение, будто у них есть расписание и маршруты наших воинов. Причем актуальные, то есть на день нападения. По-другому я не могу объяснить, как у варгов получается все время избегать встреч хоть с одним дозорным отрядом. Ничего странного, коли у них крыса в мирграде завелась. Ну а когда прибывает дружина князя, желающая словить этих наглецов, «Волков к тому времени уже и след простыл», — уточнил Мирослав. «Угу, естественно!» — Владимир опять согласно кивнул. «Они после нападения по-шустрому сваливают с наших земель. И ищи-свещи их ветер в поле». «Но не в же они мгновенно перемещаются», — пробурчал скривившийся Ратибор. «До него не менее пятнадцати-шестнадцати дней пути. Похоже, что где-то недалече от наших границ лежбище у них есть». Избушка какая неприметная с погребком, а-ля вражек небольшой, где они устроили себе пристанище временное. Да похоже на то. Святослав задумчиво отбарабанил пальцами по столешнице. Надо бы его найти. Пытались пойти по их следу, собак пускали, промямлил сумрачно Владимир. Но они тоже не дураки. Заходят в окрею, а где выходят, непонятно. Места там узкие, воды по грудь. Искали на противоположном берегу, рыскали и вниз, и вверх по течению. Бесполезно. Варги как сквозь землю провалились. — Это потому, дурья твоя голова, что они не вылазили на той стороне реки, по крайней мере, не напрямки, — пробосил ехидно прищурец Ратибор. — Ибо лодка у них имеется, а, скорее всего, и не одна. Вы чего думали, что разбойнички вброд, что ли, на тот берег с уловом переползают? Грузят быстренько в посудину, какую, скарб награбленный, да спускаются вниз по течению на несколько верст. того и след вы теряете, олухи, что ниже искать надо, куда ниже. Наверняка так и есть. И Рамир одобрительно хлопнул по столу. Другого объяснения разумного нет. Да и круг поиска их сейчас сразу сужается. Южнее, за окреей, на западных границах искать надо в наберлогу, где они окопались. «Скорее всего, так на самом деле и происходит», — озадаченно пробормотал Владимир, смущенно уставившись на Ратибора. «И как мы сами не дотумкали, у них наверняка есть лоханка какая». «А ты соображаешь?» «Да заткнись уже», — рыкнул молодой богатырь на мигом притихшего Владимира, после чего быстро оглядел присутствующих. «Вот что я вам скажу, други. Не надо заниматься ловлей блох. Мало ли, по каким норам глубоким враги наши прячутся». Мы что, будем терять драгоценное время, все их выискивая? Если уж бить, так в Темечка, то есть по граду волчьему. Потому забудьте про этот несчастный схрон. Есть куда нам и бестоволевские ресурсы наши пустить. Давайте лучше кое-что уточним. Варград хочет войны? Но из-за чего? Неужели из-за того, что мы, жда на Зайца, незаконно рожденного сынка Кулбаха, в Орелграде хлопнули как-то походя? «И грозный папаша и войны наконец-то прознал об этом и решил отомстить?» «Похоже, это будет основная версия о серых, почему они решили с нами подцапаться, молвил слегка задумавшись Святослав. «Причем, зная хоть немного Кулбаха, можно предположить, что так оно и есть ведь на самом деле. Этот не простит и не забудет. Его кровь родная, как-никак». «Но как же они все-таки разузнали?» Мирослав вопросительно посмотрел на друзей. «Договорили уже, Мирка, на эту тему и не раз», — досадливо поморщился Ирамир, наливая себе кваса из стоящего недалечия пузатого кувшинчика. «Тайны особой даже мы сами не делали из этого. Вспомни хотя бы, сколько народу в Орелграде нас благодарило за то, что уложили вечным сном дрыхнуть этого мерзавца Ждана и его свору, а провожало сколько, а? Запамятовал уже? На Перу ведь даже гуляли в честь всего преснопамятного события». «Ну...» Праздное застолье было все же организовано в первую очередь из-за того, что союз военный с орлами мы заключили. А в остальном ты прав, в раздумьях пробормотал Мирослав. Я хорошо помню, что кроме этого, на пирушке поминали одноухого братца Изяслава, которого я к праотцам отправил, буркнул мрачный рамир Правда, я так и не понял, это поминки переросли в гулянку или гулянка в поминки?» Мы отправили его на тот свет, друже. Мы уточнил между тем Ратибор. Я вижу, куда ты клонишь. На себя одного повесить его убийство не выйдет, и не пытайся даже, обормот. Совсем куку -ку уже. А может, стоит? Ежели сдамся волчарам серым, глядишь, они и угомонятся, до войны избежать удастся. Не с руки нам воевать сейчас, тем более с Варградом. — Это что еще за ересь, я слышу, Яромир? возмущенно воскликнул князь. Хочешь, чтобы тебя в арги на кол посадили? А так и будет, уверен. Так что даже и не думай. Вот-вот, одобрительно проворчал Ратибор. А то ишь, чего замыслил. Нет, так дело не пойдет. Вместе вляпались, вместе и разгребать будем. Как всегда, впрочем. Маковкой, что ли, где шибанулся? Мирослав притворно участливо посмотрел на Иромира. Так ты к Добролюбу сходи, Он тебе мозги, что на бикрень съехали, мигом на место поставят. — А это хорошая идея, Мирка, — ехидно пробасил рыжебороды Витязь. — Только знахаря надо сюда пригласить, в зал, да немедля. Ущает Добролюб, ощупает нашего дубоголового приятеля повнимательнее. В носу до ушах у него пошуршит, или еще где, не за трапезой будет сказано. А смотрит, так сказать, все места проблемные. Под язык обязательно заглянуть надо. Кажись, у него там бородавка внушительная образовалась, ибо если подобные глупости чесать, и не такое вскочить может. Ну ладно, ладно, чего накинулись?» Буркнул не без облегчения Яромир. «Ерунду сморозил, признаю, проехали». «Езислав, кстати, сам нас дядя мог издать, если Кулбах его прижал крепко», — вернулся к обсуждаемой теме Святослав. «Не же, в конце концов, Ждана в землицу сырую закопал». «Сказал поди, что на тот момент не хотел с нами отношения портить. В общем, отмажется, уверен». «Да в этом-то как раз сомнений нет», — фыркнул себе в бороду Ратибор. В этот миг в дверь тихонько постучали, и в трапезную просунулась веснушчатая физиономия Емельяна. «Можно?» — робко вопросил княжий племянник. «Заходи», — прокричал Святослав. «Что случилось?» Да весточка тут прилетела с голубкой сизой из града от Изяслава. О, помянешь лиха, оно само и объявится. И чего пишет? Наверняка ведь прочитал уже. Думаю, дядя, тебе лучше самому ознакомиться. Чего? Все так плохо? Да как сказать? Ну, не очень хорошо, на мой взгляд. Но вам виднее. Емельян прошел к столу, протянул князю изрядно уже мятую бумажку, Сам плюхнулся на лавку и, под удивленными взорами приятелей, налил себе полную кружку кваса, даже не посмотрев на стоящие рядом расписные кувшинчики с медовухой и вином. — А ты чего, Емеля? Такой трезвый в последнее время. Случилось что? Не захворал ли? — участливо поинтересовался Мирослав. — Может, и к тебе тоже добролюбо пригласить? Пусть пощупает головушку твою белобрысенькую до да обе булки. Кажись, где-то там что-то заклинило. «Можно я буду называть тебя чесночком, Мирослав? Или луковкой? Ибо язык у тебя такой же острый. А вообще, жизнь свою решил я круто изменить в лучшую сторону. Брошу пить, буду по службе двигаться и займу должность главного писаря Мирграда и первого советника князя. Цель вполне достижимая, коли не особо бедокурить под парами и хмельными постоянно». «Понятно. Ну а теперь вещаешь, что на самом деле произошло». Ядко хмыкнул Мирослав. То же, что я и сказал. Ну и в караиме. Емельян быстро покосился на Ратибора, Бора, облокотившегося на свою могучую длань и делающего вид, что с интересом внимает его рассказу. Один рыжий медведь пригрозил мне, что будет бросать в канал с нечастотами каждый раз, когда нетрезвым заприметит. А он слово свое держит, ты же знаешь, чесночок. У меня теперь два пути. Либо переезжать куда-нибудь, желательно в другой град, если вообще не на край света, либо бросить употреблять». Емельян тяжело вздохнул. «Ах, ах, ха не выдержал Мирослав, громко рассмеявшись. «Теперь все прояснилось. В общем, я выбрал второй вариант. Нравится мне тут. И искать новый дом желания нет совершенно». «Ты меня благодарить еще будешь, дуралей, вот увидишь», — довольно хмыкнул Ратибор, ехидно глядя на княжьего племянника. «Сильно сомневаюсь. А вот и посмотрим». Вспомни потом мои слова. Да уж не забуду. Так-так. Святослав тем временем хмуро пробежался глазами по письмецу. Ясно. В общем, в двух словах. Князь окинул угрюмым взором сидящих за столом друзей. Изя нам не помощник в разгорающейся нашей сваре с Варградом. Пишет, что против колбаха ни на каких условиях пойти не может. Дядя, как-никак, пусть и родный. Правда, и помогать ему не станет. В общем, Орелград град придерживается нейтралитета в нашем противостоянии с серыми разбойниками. Значит, орлы будут парить над нами, с небес наблюдая за тем, как медведи с волками друг другу глотки грызть будут, — задумчиво протянул Ратибор. Так это, может, не так уж и плохо. На сторону Варграда не встали, уже хорошо. Главное, чтобы сверху не гадили. Тичий помет моя грива лохматая, страсть как не любит. «И не говори. Не только твоя. А с кабанами что?» И Рамир выжидательно уставился на князя. «Скоро узнаем», — молвил устало Святослав, опять отхлебнув из жбана с вином. «Как воротились сегодня, первым делом письмецо в Борграт отправили. Посмотрим, что ответят. Как-никак, должок за ними имеется». «На тамошнего князя Огвальда я бы особо не рассчитывал», — протянул невесело Ратибор. «Старичок себе на уме». Без совести и принципов показателен был тот миг, как он в жгучих сомнениях терзался, отдавать или нет приказ о выводе своих ратников в спину половцам, а ты говоришь. Но вообще, на себя полагаться надо. Нечего помощи на стороне искать, сами с дюжим. А кто мне ответит, почему в Аргии только обозы наши трогают? Они напали сразу на миргород, пока дядя был в отъезде, — подал голос Емельян, — Допив квас и переключив свое внимание на внушительную говяжью галяшку. Разве это был не идеальный момент, чтобы размазать нас таким маслом по хлебушку? «Хороший вопрос. Думаю, причина в том, что наши силы примерно равны, имели, пробурчал задумчивый Рамир. «У Мирграда сейчас, после двух недавних рубок с хазарами и половцами, около двенадцати, ну, тринадцати тысяч максимум бойцов осталось. Так и у Варграда не намного больше». Потому лоб в лоб вариант крайне нежелательный. Даже в отсутствие Святослава наши рати уничтожат друг друга, а победитель почувствует себя как проигравший, ибо потери среди его витязей будут, скорее всего, невероятные. Похоже, от того они и решили сначала обескровить Мирград, пощипав наши деревушки. Перебои с едой, снабжением, денежным потоком, который казну пополняет, сильно сказываются на боеспособности любого воинства Емеля. Ну а пока князя не было, мы им внятно ответить не могли. Потому и обнаглели так волчары, что аж до и добрались. Эх, помню я тех четверых, что обоз оттуда везли к нам. Емельян тяжело вздохнул. Хорошие люди, душевные, были. Печальная новость. Сам только что узнал. А еще ждут варги, перебил княжьего племеша Владимир, мрачно косясь на сидящих за столом. Чтобы уж наверняка. Присядь уж. — Хорош маячить, — буркнул Святослав. — Чего ждут? — Помощи знамо чего? фыркнул Владимир, плюхнувшись на один из стульев. По данным наших соглядатаев, Кулбах отправил на север к варягам толь пять, толь шесть посланцев своих со златом. В общем, несколько дружин данов, как они себя называют, уже в пути и скоро будут в Варграде. Сколько точно их намеревается прибыть, неизвестно. Но если исходить из худшего... Сто три-четыре отборных северных псов, не меньше. «Прикупил себе, значит, воителей в помощь, Кулбах», — Святослав нахмурился. «Плохо дело. Это не самое страшное». «Мдя?» — князь уставился на Владимира. «Что там еще? Выкладывай, не томи». «Говорят, голос начальника городской стражи испуганно понизился. Кулбах договорился о помощи с Мельванесом, тем самым с дальних топей». Вроде как он уже приехал на днях и во дворце правителя Варграда находится. Поговаривают, в лучшем его крыле остановился. В зале повисла напряженная тишина. Друзья молча переглянулись. — Ты серьезно сейчас? Так он на самом деле существует? Не сказки это? — Ну, дела. Емельян удивленно захлопал глазами. — Понятно тогда, чего кулбах тянул. Уже тоскливо пробормотал княжий племяж. Ну да, — согласно кивнул Мирослав. Весь его настрой веселый мигом испарился. Несколько варяжских дружин, да темный волх в придачу. Серьезное усиление, которое определенно стоило того, чтобы его дождаться. Обычными набегами дело явно не ограничится. «Мельванес», значит. Святослав скептически смотрел на своих приятелей. «Тот самый колдун, именем которого нас пугали еще в детстве? Ему лет-то уже, поди, не одна сотня». Ибо по рассказам, что слышал я годков двадцать назад про него, этот маг уже был глубоким старцем. Он там не рассыпется случаем на букашек каких от наших ветров-то холодных. Те, кто видел Мельванеса в Волчьем Граде, как называли в городе Варград, описывают его как крупного, высокого и страшного лицом да взглядом человека лет пятидесяти на вид, не более. Космо у него, кстати, такого же странного белесого цвета, как и у Лудогора. «Наследника серого трона», — задумчиво молвил Владимир. «Любопытное совпадение», — Ратибор язвительно хмыкнул. «Насколько я знаю, цвет волос передается по наследству. Кровь крови». «Про Лудогора, кстати, разные байки ходят», — Мирослав хитро взглянул на рыжего гиганта. «Люди шепчутся, что этот здоровенный буйвол очень подраться на голых руках любит. Причем желательно сразу против нескольких противников» так как одного ему, видите ли, мало. Чему служит подтверждением недавнее ограбление нашего обоза в Залесье, например. Ни разу никому не проигрывал, говорят. Непобедимый, в общем. Ну-ну. Ратибур досадливо прищурился. Вот чего ты подначиваешь, мир. Знаешь, ведь, если доведется встретиться, проверить его бородейку седую на крепость не упущу возможности. Меня, если честно, больше их колдун напрягает. Смурно буркнул Яромир. Батя мне рассказывал в свое время несколько сказаний о Мельванесе ужасном. Вот про него-то слухов полно всяких разных ходит, суть которых в том, что в противниках этого чернокнижника лучше не иметь. Знаете, как он дожил до своих лет-то преклонных? Уж не ведаю, сотка ему годков или поболее. А очень просто. Врагов у него нет банально. По крайней мере, на этом свете. В живых никого не оставляет, потому что... И да, кстати... Старайтесь имя его не произносить ни вслух, ни про себя. Я тоже вот сейчас ляпнул, не подумавши. Поговаривают, слышат мрачный волк, когда его упоминают. И ничем хорошим обычно это не кончается для говорившего. Ты что, боишься его?» Ратибор вопросительно посмотрел на Яромира. «Как минимум, опасаюсь. И вам всем советую». Княжий воевода окинул беспокойным взором притихших друзей. Ибо давно уж не человек этот могущественный ведун. Темные силы, которыми владеет он, простым смертным неподвластны, И не представляю я, как мы сможем сладить с ним. Засуху или потоп наслать на нас — это самое безобидное, на что он способен. Но есть в его арсенале штучки и пострашнее. Например, дыхание страха или оковы ужаса, — стрял Емельян, закончив предложение за Мира. «Угу!» Слышал я эти истории от своей бабки Афроньи, когда под стол пешком еще ходил. Дыхание страха — это когда враги в жутком трепете не могут держать оружие в руках и бегут, куда глаза глядят, трусливо поджав хвосты. Ну а название оковы ужаса говорит само за себя. Человек просто не может двигаться и замирает на месте, как бы от испуга. Бабуля рассказывала, что Мельванес как-то осерчал на жителей одной деревушки, что посмели непочтительно с ним разговаривать. Да обратил их всех в подобных каменных болванчиков. Говорят, так и стоят те сельчане неподвижно до сих пор. То есть много ушли. соответственно, как истуканы. Пылью домхом да давно поросли. Я, конечно, все это выдумками считаю. Уж больно бабка моя, да и же с ней сказители дряхлые грибочки дурманящие жаловали. А под ними чего только не привидится. Хотя после етунов немудрено поверить и в колдунов. Это ты, племяшек, не легенду ли про проклятую долину и находящуюся в ней деревеньку у Твердоземея сейчас вещаешь? Давно хочу туда кого-нибудь отправить. Разведать, так сказать, что к чему. Что явь, а что вымысел. Про нее самую, дядя, про нее самую. Сказка то известная. Да правда это или нет, проверить никак не можем мы окружена та деревня кольцом гор высоких, что перекрывают доступ к этой самой лощине. А единственный вход в нее здоровенным валуном завален. По слухам, сам Мельванес изоткнул проход к поселку сим камушкам огромным, дабы никто проникнуть к несчастным жителям не мог, да захоронить их. Души тех сельчан ему принадлежат, говорят, пока не присыпаны землицы их тела, и жив сам мрачный волх. «Не произноси его имя вслух, рад, я же просил». «Да плевать, Яр, хотел я на этого Амельванеса!» — взорвался сердитор Тибор. «Пусть приходит за мной этот жалкий колдунишка. Я ему головенку его темную откручу и лампаду из его черепа сделаю. Буду с ней на нужник по ночам ходить, когда приспичит. И все же покумекать насчет того, как противостоять этому шаману, нам надо бы. На случай, если хотя бы треть всего того, что про него болтают, правда, тогда хлопот с ним мы не оберемся». Святослав обвел взглядом своих приятелей. Убедили вы меня. Какие будут предложения? Лишь молчание в ответ услышал князь. Трое друзей, начальник городской стражи и Емельян, задумчиво переглянулись. Может, его попробовать перекупить? Удал наконец, не смело голос, примолкший было Владимир. То есть больше предложить, чем кулбах. Насыпать колдуну злато мешок, и отвалит, а? — Это из каких, интересно, богатств ты ему куль с золотом отсыпать предлагаешь? — нехорошо прищурился Святослав. — Ну, это... я не знаю. Может, придумаем чего? — замялся смущенно Владимир. — Так вот иди и думай, — мигом вскипел Святослав. — Мешок с золотом с тебя. Свободен. — Да где же я, княже столько добра возьму? — А ты поскреби по сусекам. — Свободен, я сказал. Ошарашенный Владимир поднялся и, опустив плечи под сочувственными взглядами приятелей, панура поплелся к выходу. — Ты чего, свят, и правда на него хочешь столько золотишка повесить? — пробурчал неодобрительно Ратибор. — Да он за всю жизнь не наскребет и половины, даже если жрать не будет целыми сутками. — Можно подумать, я не знаю этого, рад? – огрызнулся зло Святослав, явно пребывавший не в духе. Да только у меня нет для этой магической и лишней котомки с металлом драгоценным, столь нужным нам самим. Война на носу, мир городу деньги. Ох, как понадобятся. Чем я хотя бы жалованье ратникам платить буду, а? Да это понятно, буркнул Маратибор. Я тебе ничего и не говорил по поводу того, что платить надо этому волшебнику хоть медяк какой. Да есть чуйка, что злато его не интересует, ибо деньги этот лен. — Так говорила Благана, — Мирослав удивленно уставился на рыжего товарища. — Кажется, я понимаю, куда ты клонишь. — И я врубаюсь, — кивнул Яромир. — Почему нет? Попробовать можно. Других вариантов все равно не видно. Только уговорить ее надобно, а это, чую, будет ох, как непросто. «Стоп, — Стоп-стоп, — взвился нервозно Святослав. — Зато я вот ни хрена не врубаюсь, о чем вы тут толкуете. — Я что, по-вашему? — Настроен сейчас загадки разгадывать, которыми вы вещаете? — Нужен нам против этого мельванеса такой же колдун. — Или колдунья? — степенно пробасил молодой богатырь. — И у вас кто-то есть на примете? — князя, наконец, озарило. — Есть! — чуть улыбнулся Ратибор. — Познакомились мы с одной любопытной ведуньей, когда в Борград ездили. — У тебя Добролюб далеко? Можешь его к нам пригласить? надо бы кое чего у него уточнить да в соседнем крыле отсыпается с дальней дороги сейчас вызовем коль такое дело святослав взял со стола небольшой серебряный колокольчик и резко позвонил в него тут же в трапезный зал отворилась дверь и появившемуся в проеме неприметному слуге было велено немедленно привести сюда добролюба спустя буквально пару другую минут заспанный знахарь уже был на месте Недовольно бурча, что покоенка жизнь найдет только в могиле. Что случилось? Проворчал он уже более миролюбиво, когда увидел ожидавших его воинов. У тебя, имели опять где-то в непотребном месте занозы застряли? Нет, уважаемый. Слава богам. Княжий племяшек смутился и густо покраснел. Что можешь сказать о такой персоне, как Мельванес? Спросил присевшего на край скамейки добролюба Ратибор и обрисовал старому знахарю в общих чертах сложившуюся ситуацию. «Дело плохо однозначно», — выслушав рыжебородого великана, тихо молвил княжий-целитель. Лицо его стало мрачнее тучи. «Что на нашем месте можно предпринять, чтобы избежать магических чар темного волхва?» Святослав выжидательно глазел на своего лекаря. «Собрать манатки по-шустрому, додрапать да назад в краим, Пожевал губами, пробормотал Добролюб. А лучше еще дальше. Тогда есть шанс, что ему будет просто лень насыскать и он отстанет. Это не вариант, Доб, — рявкнул князь раздраженно. Найти Белатура светлого волхва. Да только не слышно о нем уж много лет ничего. И где искать его, никто не знает. Жив ли он вообще? Может, усоп уже давно в какой-нибудь отдаленной от людских поселений пещерке. В таком случае это тоже нам не подходит старче. — фыркнул приглушенный Яромир. — Тогда остается лишь молиться нашим богам, чтобы они темного чародея молниями на ночном горшке поразили. Добролюб совсем поник. — Другого выхода я не вижу. — А благана? Помнишь, ты говорил, что знаком с ней? Скажи, она может помочь? Ратибурь внимательно взирал на пожилого знахаря. — Хм, сила-то у нее есть, и немалая. А вот хватит ли этого? — Не знаю, если честно. Но если не она, то и никто не справится. Добролюб, было дело, оживился, но тут же опять помрачнел. Да только не станет, Благона вмешиваться в распри людей и выручать нас. Не имеет права по тем законам природы, по которым живет всю жизнь. И купить эту ведунью не удастся. Деньги для нее — это мусор, не более. Станет она вмешиваться или не станет, это второй вопрос, проворчал нетерпеливо Ратибор. А первый звучит так. Шанс есть, что она может сладить с Мельванесом. Трое приятелей, Емельян и Святослав, затаив дыхание, уставились на Добролюба. «Ну, если прикинуть, если повезет, то может быть. Если, конечно, недооценит он...» Добролюб прикрыл глаза на секунду-другую, а после по-стариковски крякнул, откашлялся и произнес. «Слишком много если, но шанс определенно есть. Да не станет она, говорю вам». — Благодарю, уважаемый! — прервал его брюзжание Ратибор. — Это все, что мы хотели знать. Отправляйся в свои палаты, отдыхай с дороги. — Да, Дуб, извини, что потревожили. — Святослав позвонил в колокольчик. — Тебя проводят. Пусть только светлые сны тебе снятся. Добролюб в ответ лишь недоуменно пожал плечами, да в сопровождении молчаливого слуги покинул обеденный зал, отправившись в свои покои дальше досматривать те видения, что порой посещали старого целителя в сладкой дремоте. «Ну, что я вам скажу, други мои?» Тем временем Ратибор довольно потер руки. «Нам нужна благана». «Вот и отправляйся немедля к ней». Святослав тяжело в упор смотрел на могучего витязя. М один?» Рыжебородый богатырь удивленно поднял брови. «А что, в одну рожу тебе не справиться с этой простенькой задачкой?» «Или ты способен только репы откручивать лиходеям всяким, да князю своему хамить прилюдно?» Правитель Мирграда сердито уставился прямо в синее очера Тибора, сделав при этом очередной глоток из полупустого уже кувшина свином. В обеденном зале наступила тягучая тишина. Яромир, Мирослав и Емельян усиленно делали вид, что рассматривают герб Мирградского княжества, висящий на стене по центру комнаты, и представлявший собой широкое шелковое полотнище с изображенной на нем головой крупного бурого медведя, сжимающего в клыках рукоять двуручной секиры. Наконец-то князь поднял тему, явно не дающую ему покоя, хотя после того, как княжья дружина выдвинулась из Караема домой, он ни разу о ней не заикался. Стало понятно, что у Святослава с настроением. Дело было явно не только в неприятных вестях из Мирграда. После того, как Ротебор своевольничал в забытых пустошах, отказавшись выполнять его мерзкий приказ по разделыванию мелкого етуна на части, да еще при всей честной братьи, крепко послав князя при этом, дружеские отношения молодого гиганта и его старого приятеля явно дали трещину. Хоть и пытались оба усиленно делать вид что ничего не произошло, да только получалось это у них так себе, как говорится, слово не воробей, вылетит не поймаешь. И вот под винными парами, видимо, Святослава в конце концов прорвала на откровенный разговор. «У тебя чего? Накипела? протибор прищурившись, хмуро взирал на князя. «Ты выговорись, излей душу!» «Я так и сделаю, не сомневайся!» «Все тебе сейчас выскажу, что я думаю по этому поводу, рыжий ты верзила!» Слегка захмелевший Святослав махом допил остатки вина и метнул пустой сосуд в стену, о которую тот звучно и разлетелся на мелкие осколки. Мгновенно заглянувший в обеденный зал сотник Бронислав, с недавних пор возглавлявший личную охрану владыки Мирграда, тут же предпочел ретироваться обратно, после того, как в него полетел еще один, на этот раз уже полный кувшин с медовухой, аккурат следом за проклятиями велевшего немедленно убираться с его глаз взбешенного властителя мирного города. «Как ты посмел и рад так со мной разговаривать при всей дружине? Правитель мир городского княжества распалялся все больше и больше. Мало того, что приказа прямого ослушался, так послал еще на нужник при всех, до указания моим витязем умудрялся отдавать. «Это при мне-то, живом и рядом с ними стоящим. Ты совсем не понимаешь, что творишь. Я тебя простил тот в первый раз, когда ты своему князю башку при всех обещал открутить, но тоже похоже, за слабость это воспринял». Что ты предлагаешь? И второй раз забыть мне? Оставить без последствий и сделать вид, что ничего не произошло? Эток ты меня каждый день скоро куда подальше отправлять начнешь». Святослав подвинул к себе еще один жбан с вином и сделал из него несколько больших глотков. «Все? Что все?» — не понял владыка Мирграда, оторвавшись от кувшинчика и смачно рыгнув при этом. «С потоком сознания твоим все? Иссяк?» Ратибор угрюмо смотрел на своего старого приятеля. «Ну, а если надо ню не подтереть, так можешь слюнявчик отложить у Емели? У него запасец имеется. Кажись, тебе лишним не будет. Бери только не тот, с коим наш лежебок из караима возвратился. Он уже весь зеленый от козявок. Нет, если, конечно, не брезгуешь, то можешь и им». Князь аж в лице переменился. Сначала посинел, а потом еще от злости и покраснел. «Знаешь что? Да иди-ка ты за этой ведуньей, как там ее? За благаной вот, и без нее не возвращайся. Причем топай давай немедленно, видеть тебя уже не могу. Делай, что хочешь, но ее притащи сюда за шкирку, хоть волоком, живой и невредимой только». Ратибор молча встал и стремительно пошел прочь из зала. «Да, и Емельяна с собой прихвати» коли думаешь, что один не справишься с этой старой ведьмой. Она ведь старая, да?» Святослав вопросительно взглянул на племянника с Яромиром и Мирославом, все это время безмолвно наблюдающими за разгорающимся конфликтом. «По виду не особо. Правда, я ее лишь мельком видел». Емельян вскочил и шустро помчался за Ратибором, хлопнувшим входной дверью так, что показалось, будто стены задрожали не только в обеденном зале, а вообще во всем княжнем дворце. «Он мне так терем развалит, дубина рыжая!» Захмелевший князь нервно отхлебнул еще вина. «Ты сейчас о вещаешь, Свят? О нашем с тобой другие детства, не забывай!» «Да что ты говоришь, Мирка? Можно подумать, я этого не знаю!» Начал по новой заводиться Святослав. «Ты глянь на него, он же неуправляем! Я властитель, не авторитет для него, понимаешь? Как мне теперь воинам в глаза смотреть после караима, а?» Сейчас ведь слухи средь народа поползут, что повелителя ихнего никто из-за человека не считает, не то что за правителя какого грозного. Князь в очередной раз добро приложился к кувшинчику с хмелем. В этот миг раздался несмелый стук. Дверь в зал тихонько отворилась, и на пороге, наконец, показался советник Тихомир, которого ждали к началу совещания, а не к его завершению. «Разрешите?» си меня ногами... Тощий Проныра проскользнул в зал и поспешил к княжьему столу. «С утра маковой росинки во рту не было. Позволите?» Быстро кивнув угрюмо на него взирающему Яромиру с Мирославом, Тихомир живо присел за стол и принялся споро уплетать говяжью голяшку, что лишь слегка поковырял Емельян. «Явился, не запылился», — буркнул недовольно Святослав. «У тебя там что, на нужнике пригорело?» «Не говори ты глупости, княже. Тем временем, не обращая внимания на Тихомира, мрачно молвил Яромир. «Обычно, витязем в глаза смотри, как всегда, твердо, прямо и честно. Все же все понимают прекрасно, что это Ратибор, а не хрен с горы какой. Он всегда такой, и со всеми. Не умеет наш рыжеватый упрямец заискивать, лебезить да раскланиваться. Прямой, как сосна. Всегда говорит, что думает». «Верно». И что это за ерунда еще, что тебя за человека и правителя никто считать не будет?» Мирослав бросил неодобрительный взгляд на князя. «Заканчивал бы ты свят с хмелюшкой-то. Не лучшее время для возлияний ты выбрал». «Поучите еще меня, поучите, обормоты!» Пробурчал тот, опять громко рыгнув. «А этого рыжего топтыгина я в Карин до конца дней сошлю. Пущай там ютунам дерзит сколько душе угодно. Самое время друже». Прямо вот перед сечей с волками и отправь. А головы врагам твоим вон, пущай Емельян откручивает. На пару стихамиром В первый ряд их и поставим. А чего? Смотри, какие добрые молодцы. Глядишь, серые со смеху животы рвут, И битва будет выиграна без боя. Не удержавшись, съязвил Мирослав. — Так все, хорош, — хлопнул по столу Святослав. — Давайте-ка на выход, пока с вами еще не разругались. Завтра поговорим. «Сегодня беседа у нас не клеится, как я погляжу». «Ты останься», — бросил князь, также поднявшемуся вслед за приятелями Тихомиру. Яромир с Мирославом, мельком переглянувшись, пожали плечами и не спеша покинули обеденный зал. «Похоже, ты был прав». Между тем, прикладываясь к новому кувшинчику, на этот раз с медовухой молвил насупленно на Святослав. «Этот рыжий медведь неуправляем». «Я это вам всегда говорил», — довольно хрюкнул Тихомир, с аппетитом уплетая говяжью галяшку. Масляные глазки его при этом довольно поблескивали. «Не беси меня, Емеля!» Ратибор, явно пребывавший в нем настроении, развернулся и грозно рыкнул на семенившего за ним по пятам Емельяна, после чего развернулся и резво потопал от княжьего дворца. «Завтра в полдень у Северных Ворот встречаемся. Я все сказал. А сегодня у меня дела запланированы». «Важные?» «Важные!» «Очень-очень важные!» «Очень-очень!» «Важнее некуда!» «А может, перенести можно?» «Еще чего!» «Ни в коем случае!» «Но дядя велел сегодня же сию минуту выдвигаться!» «Да поливать я хотел, чего он там велел!» «Можешь так ему и передать!» «Только вот я семью свою почти шесть месяцев не видел!» «Потому хоть змей и будет над Мирградом пролетать!» И драконьими лепехами загаживать по самые флюгеры дворец княжий, а не я сегодня из дома более полдня отдыха у меня. Так что, имеля сделай доброе дело, исчезни до завтра. Жиль вон, навести. Сколько она тебя охламона не видела? Те же полгода. А отрезвом-то поди вообще никогда, за исключением первой вашей встречи, когда Еромир тебя о стол башкой приложил. Понял меня? Понял? Вот и ладушки. Дуй тогда давай, хорош мух ловить. На том приятели и расстались.